Глава восьмая. Потому что до станции НЛО еще надо было добраться. «Сначала на Аляску», — объявил всем нам Томас. Я сразу поняла, о чем он. Вивиан привыкла ничему не удивляться. А Швайгер спросил. «И что вы там забыли?» «Так быстрее доедем», — сказал Томас. «До Парижа», — уточнил режиссер. «Ну да», — сказал Томас. «Только надену более удобные туфли», — сказала Вивиан, и переобулась в туфли на точно таких же шпильках, но разве что в более темные. «В Париже может быть прохладно», — сказал ей Швайгер. Аляску он, видимо, не принимал во внимание, приняв за шутку. Вивиан взяла трикотажную кофту с комода. Потом взглянула на меня, стянула с рогатой вешалки джинсовый жакет и кинула мне. «Дарю!» «Спасибо!» — пробормотала я, смущенно. Томас первый спеша вышел из дома. Мы последовали за ним. «Может, я поеду и возьму билеты на самолет?» — предложил Швайгер. По лицу Томаса я увидела, что его одолевает искушение ответить «да» и тем самым избавиться от ненужного попутчика. Но слишком Томас порядочный. «Спасибо!» — сказал он, — но на самолете будет слишком долго. Он подошел к своему ржавому форду и открыл дверь. — Прошу! — и пояснил мне. Механики в корпорации закончили ремонт двигателя, и теперь он работает во всю мощь. Все три скорости в нашем распоряжении. — Мы поедем еще быстрее, чем утром? — с опаской спросила я, даже не решаясь залезть внутрь. «Гораздо! Мы просто полетим!» — довольно крикнул Томас, завел мотор и включил фары, которые высветили каждый лист кустарника, росшего у сломанного теперь фонтана. «О боже!» — я уселась рядом с Томасом, пристегнула ремень. Проверила его раза три, крепко ли пристегнут. Швагер, сидевший рядом с Вивиан, на заднем сиденье сказал, «И куда мы едем? В аэропорт?» «Я же сказал, на Аляску!» — отозвался Томас и дернул красную ручку. И я зажмурила глаза, потому что не хотела видеть, как на меня летит забор. И жмурила их долго, наверное, минут пять, в полной тишине, почему-то царившей в салоне. В смысле никаких испуганных охов и ахов позади не слышалось». то ли у людей искусство железная выдержка, то ли они перепугались больше моего и валяются в обмороке. Но тут Томас сказал. «Приехали!» Слава богу, не заработало. Не дочинили они там чего-то в корпорации. Вот молодцы! Но вместо двора Вивиан Джемисон вокруг была припорошенная снегом равнина с редкими пучками сухой травы. а на горизонте виднелись малиновые от заката горы. И это уже третий закат сегодня. Как быстро мы успеваем переместиться, быстрее солнца! — Ну, нифига себе! — раздался позади крик Швайгера. Не в обмороке. Видимо, они просто не успели напугаться за эти несколько минут. — Ну как? — спросил меня Томас. — Не понимаю, — растерянно сказала я. «Это волшебство?» «А как тебе больше нравится?» спросил он. «Не знаю». «Это антиграф. Антигравитационная скорость», пояснил он, «почти телепортация, но действует только над ровными твердыми поверхностями, на шоссе, к примеру». «Мы промчались по шоссе?» не поверила я. «Над шоссе. Метрах в трех над землей». «Удобно, если не хочешь столкнуться с другими машинами!» Томас покрутил какие-то регуляторы, снял с крючка теплую куртку. «Сидите!» Я включил печку. «А я сейчас...» «Я с тобой», — сказала я. «Ты замерзнешь», — ответил Томас. «Я только скажу, чтобы открыли ворота». Он ушел. Снег скрипел под подошвами его ботинок. Окна уже запотели, и я, наклонившись, потерла стекло с водительской стороны, чтобы посмотреть, откуда тут возьмутся ворота. Но Томас будто исчез, только снег и снег, и камни отбрасывают сизые тени. Вокруг совсем тихо, и в машине молчание. Мне это не понравилось. Я повернулась к Вивиан и Швайгеру с намерением поболтать о том о сём и начала. «Скажите, мне вот всегда хотелось знать, почему известные люди всегда скрывают свои отношения? Ну, что они там помолвлены или встречаются?» «Потому что у Ричарда есть невеста», — сказала Вивиан. «Ого! Ну что тут скажешь?» Я молча отвернулась. «И зачем я подняла эту тему?» Зато Вивиан продолжила. И он ее боится. Да, милый? А это что-то. Я посмотрела на Швайгера, а он сказал. Я никого не боюсь, кроме Митцы, сказала Вивиан. Она драчунья, пробормотал Швайгер. Вивиан усмехнулась. Наконец, совсем рядом раздался звук шагов. Это был Томас. Он сел за руль, включил дворники. и я увидела всего в нескольких шагах слева ворота, красивые, чугунные, со всякими звитушками. Они стояли сами по себе в чистом поле. Ни за ними, ни вокруг ничего не было. Когда мы повернули влево и подъехали к ним, они распахнулись. Томас притормозил, обернулся назад. «Мистер Швайгер!» Обратился он серьезно и официально. Вы увидите много вещей, которые вас удивят. Э, нет, шокируют. Чтобы не свихнуться, сказала Вивен, можешь представить, что это сон? Эй! сказал Швайгер. За кого вы меня принимаете? За истеричную девочку? Я снимал фильм, где весь мир должен был взорваться через пять минут. И только главный герой Джон Ридли, в прошлом десантник морских сил США, — Отлично, — сказал Томас. И мы проехали через ворота. А за ними оказалось бесконечное летное поле с серебристым покрытием, расчерченное пунктирами на дорожке. С одной из них взлетела серебристая огромная тарелка, Другая тарелка, маневрируя, выворачивала напрямую, видимо, готовясь к взлету. И целая их стая висела совсем низко над землей у стеклянного круглого здания. Они шевелились и медленно продвигались туда-сюда, как живые. В общем, за воротами оказалось совсем не то, что виделось снаружи. «Как же это!» — обалдела я. «Маскировка», — пояснил Томас. «Визуальный эффект обманка. Видела фокус с говорящей головой на столике?» «Вот это декорации!» — вскричал Швайгер, крутя головой по сторонам. «Сколько ж денег они угрохали!» «Много, поверьте мне», — сказал Томас. «А кто продюсеры?» — не унимался Швайгер. «Это нервная», — спокойно пояснила Вивен и обратилась к Швайгеру. «Дорогой, если тебе проще думать, что это кино, то пожалуйста». «Это и так кино, глупышка», — сказал Швагер. «Хотите заполучить Вивиан на главную роль хитрецы? Но забирать ради этого ее сына — это уже перебор. Она бы и просто так согласилась. На безрыбье, как говорится. Знаете, этот брак с Олимпусом и декретный отпуск совсем вышибли ее из всех списков». «Да с таким-то бюджетом вы бы звезд пачками могли скупить!» И с еще большим оживлением он вопросил. «А режиссер у вас, ребята, есть?» «А хотите почитать сценарий?» — повернулся к нему Томас. «Ничего не понимаю. Зачем это он?» «Мы уже обогнули взлетное поле и остановились у расходящихся автоматически дверей. Какие-то люди или вовсе не люди...» В оранжевых комбинезонах заносили внутрь коробки. — Конечно, хочу! — ответил Швайгер. Томас кивнул, вышел из машины, потом снова заглянул внутрь. — Вы чего сидите? — Ты же ничего не сказал? — ответила я, выходя. Ох и мороз! Я запахнула джинсовый жакет, обхватила плечи руками. Томас накинул на меня свою куртку. — Бегом внутрь! «Вивиан, Ричард, вы тоже!» Но их и просить было не нужно. Они уже мчались в помещение, обгоняя нас. Внутри не было ничего необычного. Скромный провинциальный аэропорт. Если бы не три лиловых, желеобразных фигуры, разговаривавших у дальней стены. Томас их тоже заметил и поспешил загородить от Швайгера. «Ричард», — сказал Томас, — Я провожу вас в кабинет, чтобы вы смогли спокойно, в тишине ознакомиться с текстом. А мы с девушками пока заглянем в кафе. А, теперь понятно, зачем он придумал про сценарий. Побоялся, что Швагер в припадке натворит дел и решил его изолировать. Интересно, он ему снотворное подсунет? Но Швагер казалось, не слушал его. Он хмуро и задумчиво оглядывался. «Кажется, все это меня слишком огорошило», наконец сказал он. «Где мы?» Вивиан заботливо взяла его под руку. «На базе особых летательных аппаратов», сказал Томас. «Каких еще?» — не понял Швайгер. «Наша корпорация сотрудничает с гостями с другой планеты." — сказал Томас. — Это совместная база. — С другой планеты? — переспросил Швайгер и посмотрел на него, видимо, все еще не веря. — Вы все увидите сами. Только вот оставшуюся жизнь вам придется держать язык за зубами. Томас усмехнулся. — А ты? Швайгер посмотрел на Вивиан. — Для тебя это не сюрприз, я так понимаю. — Нет, — — сказала Вивиан. Швайгер глядел на нее во все глаза. — Твой бывший! — Он что, он инопланетянин? — вскричал он в ужасе. — Нет! Вивиан засмеялась. — Подождите меня здесь, — сказал Томас. — Я договорюсь о корабле. Томас ушел. Швайгер заметил людей желе. — Это они? — голос его дрогнул. «Да», — сказала я. «Хочешь, присядем?» — спросила Швайгера Вивиан, указывая на кожаный синий диванчик. Добрось, да ответил он. «Выходит, Стивен был неправ. Они не маленькие и не сморщенные». «Он знаком со Спилбергом?» — прошептала я. «Нет», — сказала Вивиан, — «но ему нравится называть его по имени». Если не считать первоначальной невменяемости, Швагер воспринял новости о мире спокойно. Он мог бы у нас работать. Вот меня только поэтому и взяли, из-за толерантности. Я это слово потом в словаре нашла и наизусть выучила, потому что да, я именно такая. Терплю всяких разных, как моя мама все время говорит. Типа «И как ты только терпишь Шона», Я бы ни за что не стала встречаться с человеком, у которого в ухе три серьги. Но, скажу я вам, Шон тоже не стал бы встречаться с той, которая думает, что Линкин-парк — это название заповедника лосей в Новой Зеландии. Но я была еще спокойнее Швайгера. Они так и сказали «такое редко встречается» и взяли меня без всякого экзамена. А дело было так. Я уже полгода работала няней у обычных детей. Пошла в супермаркет за продуктами. Качу себе тележку, в которой сидит моя четырехлетняя воспитанница Хлоя. Кладу рядом с ней всякие продукты, а навстречу катится другая тележка. В ней тоже сидит малыш, а катит ее женщина, очень суровая, на вид. Она все время говорила ребенку «Цыц». «Сиди, как человек!» Я кому сказала? Я тогда еще помню подумала. «Бедный малыш, как же тебя муштруют!» И не успели мы поравняться, как этот малыш зарычал очень и очень дико, клацнул челюстями, волосы его вздыбились, и он весь оказался покрыт шерстью. А потом он выпрыгнул из корзинки прямо в нашу сторону. Я перепугалась за Хлоя, схватила его за загривок и закричала ему «Ну-ка, стой, бандит!». Он, видимо, не ожидая такой строгости, стал превращаться обратно в человека. Хлоя заревела от страха. Женщина взяла оборотня на руки и сказала «Сиди тихо, Оливер, а то я сейчас твоей маме позвоню и скажу, что ты сделал». Я в это время успокаивала Хлоя. А когда подняла голову, женщины уже... и след простыл. А вечером мне позвонили из центра корпораций. Вот так я и стала особенной няней. «Интересно, Грейхуру сейчас на работе?» «Скажите Томасу, что я скоро вернусь», сказала я Вивиан и Швайгеру. «У меня тут один друг работает. Проведаю его». Они кивнули. Уходя, я услышала, как Швайгер В некотором замешательстве спросил, да кто она такая? У кого бы спросить дорогу? На диванчиках сидело несколько по-деловому одетых, плюс куртка Аляска, мужчин и женщин. На коленях у некоторых были раскрытые ноутбуки. Похоже, это пассажиры. Надо поискать персонал. Те трое инопланетян уже куда-то делись. А никаких стоек регистрации, охранников или таможенников, или кто там еще торчит в аэропортах, не было. Я оглянулась. Вивиан и Швайгер оживленно болтали. Даже, пожалуй, слишком оживленно. Швайгер размахивал руками, как грыхуру. Наверное, возмущается, что Вивиан все от него скрывала. «Да...» «А если кто-то из моих друзей узнал бы все, он бы злился?» Вот Кэт, наверное, обиделась бы. Шли мы с ней как-то по Атлантик-авеню, и мимо проехал автобус с плакатом нового фильма про вампиров. Кэт с придыханием сказала, «Какие лапочки! Я была бы не против, если бы кто-нибудь из них меня съел!» «Я чуть было не отозвалась!» «Да стоит тебе увидеть их жуткие клыки!» ты убежишь на другой край света, но промолчала. Сроду у меня не было столько секретов от всех, как теперь. Я прошла по стеклянному широкому коридору, поднялась по бетонной лестнице и тут увидела двух инопланетян. Они сидели за круглым столиком и пили из белых чашек. На них была какая-то форма со всякими нашивками, а рядом на столе лежали фуражки. «Здрасте», — сказала им я. «Извините, вы не знаете, где я могу найти мистера Грейхру?» «Здравствуйте», Здравствуйте — сказали они. Желейная кисть одного, ой, вернее, одной, никак не привыкну к их своеобразию, медленно поставила чашку, потом также медленно поднялась и указала вперед. «Пройдете двери, а там сразу подниметесь в башню». «Он там!» «Спасибо», — сказала я. «Приятного аппетита!» Они медленно кивнули. Я направилась к голубоватым матовым дверям. Они бесшумно разъехались. Я прошла наверх по лестнице и очутилась на площадке с несколькими дверями. Одна была открыта. В комнате с мигающими лампочками и непонятными приборами Два пришельца и два человека резались в карты, но Грейх среди них не было. Я заглянула в следующую комнату. Вот он, на этот раз в своем обычном инопланетном облике, но в земной одежде. Они страшные модники, эти инопланетяне, и любят вписываться в общество, в которое попадают. Это мне Грейх Ру объяснил. Сейчас он был в мини-юбке и последнем писке сезона. Жилете из искусственного лохматого меха. грэх вздрогнув, обернулся на звук открывшейся двери и быстро спрятал что-то в ящик стола. Причем мне показалось, что это что-то было живым. Оно трепыхалось, как птица. «Здрасте, мистер Грэх-ру», улыбнулась я. «Алисия!» «Приветствую вас!» И почему наши слова звучат у них так мелодично? Может, потому что инопланетяне говорят очень медленно? Или потому что все время жуют эту антикислородную штуку? «Ну, вот мое место работы», — сказал Грэйхуру, плавно разведя руками. Кабинет имел три окна под углом друг к другу, как в эркере. Перед нами открывалось взлетное поле. «У вас здесь классно!» — сказала я. И, памятуя о том, что у них принято из вежливости никогда не задавать вопросов, сама рассказала. «А я собираюсь лететь в Париж на вашей тарелке!» «Здорово!» — сказал Грыхуру. «Надеюсь, тебе понравится полет!» «Спасибо!» — сказала я. и, представляя, о чем бы спросил меня Грэйхуру, имей он земное воспитание, ответила на этот воображаемый вопрос. «Я не одна, с Томасом Дабкиным и знакомыми». «О», <Стес> — сказал Грэйхуру, — «Томас отличный пилот». «Что?» — поразилась я. «Он и НЛО умеет водить?» «НЛО? Ах, да!» Наши корабли, конечно. А есть хоть что-то, чего Томас Дабкин не умеет? Честное слово, рядом с ним я начинаю себя чувствовать совершенной неумехой. Хм, рядом с ним. Звучит приятно. Будто мы вместе, пара и все такое. А что Грех Ру спрятал в стол? Он же не знал, что это я вхожу. и мог спрятать какую-нибудь сентиментальную вещицу. Может, он самолично рисовал открытку жене на день рождения или вязал ей модный земной шарф. У нас, землян, слава богу, кодекса умалчивания вопросов нет. А что вы спрятали в стол, мистер Грэхру? Я, может, не на сто процентов научилась разбирать эмоции инопланетян, Но тут ошибки быть не могло. Грыхру испугался. Мелкая рябь пробежала по его гладкой коже, ну, поверхности, в общем, будто ветер подул. "Я не могу вам сказать", ответил Грыхру. "Секретная технология?" подмигнула я. Его аж всего передернуло. — "Алисия," умоляюще сказал он. «Не спрашивайте меня!» Мне стало его жалко. Бедные вежливые инопланетяне вопросы не задают, врать не умеют. Как же на их планете должно быть скучно! «Какой красивый чертеж!» сказала я, чтобы сгладить неловкость и подошла к большому чертежному столу, который стоял прямо перед окном. Я соврала, разумеется. Ничего красивого, в паутине черточек, циферок и стрелочек я не заметила. Аккуратно, конечно, ничего не скажешь. Я бы так не смогла. Ну так я, не инопланетный инженер. Грыхру кинулся в промежуток между мной и столом так быстро, что несколько капель его фиолетового желе сорвались на пол. «Простите!» — сказал он срывающимся голосом. «Вы не должны это видеть!» И он зашуршал бумагами, сваливая их поверх чертежа. «Да я все равно ничего в этих каракулях не понимаю. И вообще, знаете, если это секретная мастерская или что-то подобное, могли бы так на двери и написать. Я, правда, не помню, что там написано. Или не пускать сюда никого». но не пугать весьма дружественного посетителя прыжками и дрожанием я молча отступила назад грых ру с несчастным видом в отчаянии глядел на меня потом скрестил руки на груди довольно высокой бизон был бы в восторге и сказал миролюбиво а я бывал в городе париже всего раз на этот раз Он решил сменить тему. «Что ж, Мила, по крайней мере, мне не пришлось молча и обиженно уходить из его кабинета, с риском лишиться целых двух подопечных, между прочим. А я вообще ни разу», — ответила я. «Мы летим туда навстречу с одним человеком. И знаете, кто мои знакомые? Ну, хотя бы инопланетянину похвастаюсь». сама Вивиан Джемисон и режиссер Ричард этот Швайгер Джемисон поразился Грихру. До да такого удивления я не могла ожидать даже от Кэт. Но Грихру успел всего земного набраться, даже поклонение актерам. Я разулыбалась. Да, она самая. «А с кем вы там встречаетесь?» — говорит он. И тут пришла очередь моей челюсти отвиснуть от удивления. Ру, задал вопрос. Ну, дела. Кэт бы тоже сразу спросила, кому я лечу вместе с Вивиан Джемисон. Может, к Джонни Депу. Ах, милый чудак Грэйхару! «Да ты совсем как моя подружка». «К ее бывшему», — сказала я, понизив голос. «Мой сотовый возопил. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда?» «Я знаю, веришь». «Алисия, ты где?» — возмущенно гаркнул мне в ухо Томас. «Угрыхру. Они тебе не сказали, что ли?» «Нет, потом объясню». сказал Помас, выгляни в окно. «Можно я подойду к окну?» обратилась я к Грыхру. Вид у него, надо сказать, был ошалевший. «Конечно!» сказал он. «Ты спрашивала у Грыхру позволение подойти к окну?» удивленно сказал Помас. «Потом объясню». Передразнила его я. «Ой! Что это за желтая каракатица посреди поля?» «И почему я подумала, что хотя все поле усеяно непередаваемо прекрасными серебряными тарелками, мы полетим именно на этом чудовище?» «Исследовательский бот номер пятнадцать», — сообщил между тем Томас. «И мы уже тут, а тебя все нет. Впрочем, если хочешь, можешь оставаться». «Что? А кто, по его мнению, Петра будет спасать?» «Еще чего!» — взревела я, выбегая из комнаты. На полпути обернулась и крикнула Грыхуру. «Не волнуйтесь! Я никому не расскажу про... все!» Я выскочила на площадку, вопяв трубку. «Я уже бегу!» «Про что ты там не расскажешь?» — раздался в ответ спокойный голос Томаса. Я просто выключила связь. досадуя, что не сделала этого раньше. Я помчалась, как бейсбольный мяч, сшибла по пути четырех инопланетян. Хорошо, что они не могут сломать кости, так как костей у них нет. А на выходе так ударилась локтем о дверь, что из глаз искры посыпались. Каракатица стояла, ну, то есть зависала, совсем рядом. Она была похожа на шестеренку с кубом посередине. Дверца была открыта вверх. Внутрь приглашали две ступеньки откидной железной лесенки. Я шагнула на них. Бот покачнулся, как лодка на воде. Я ухватилась за поручень. Не очень-то удобно, скажу я вам, забираться в НЛО в вечернем платье. Грыхару, как инженер и как любитель носить узкие юбки, мог бы что-нибудь уже усовершенствовать. Внутри, в кресле перед панелью управления, сидел Томас. «А вот и я», — сказала я. Он обернулся, кивнул мне. Я залезла внутрь, и только тогда увидела Вивиан и Швайгера. Они валялись сзади на полу, как тюки с мукой. Ну, то есть не совсем на полу. Там были какие-то пуфы или подушки. «Что с ними?» — вытаращила глаза я. «Садись!» — Томас указал на кресло рядом с собой и закрыл дверь. Я села. Они нарвались на охрану. Те их нейтрализовали. Он включал приборы. «Охрану?» — ужаснулась я. «А разве здесь есть? Я ничего не заметила». потому что ты не пробиралась в рубку управления полетами, не лезла за пульт и не дралась со служащими, когда они тебя не пускали. — Они все это сделали? — ужаснулась я. — Швайгер. Вивиан пострадала за компанию. — Но зачем Швайгеру, не знаю. Спросим, когда проснется. — Они проснутся? — К сожалению, он улыбнулся. Хорошо, что Грейха не позвал охрану, а ведь я раскрыла секретность его работы. Может быть, меня мало было бы нейтрализовать, и пришлось бы начисто стереть память. Ой, мамочки! Взлетаем, — сообщил Томас и двинул вперед какую-то ручку. Кораблик наш задрожал, запыхтел, фыркнул и потом неожиданно плавно взмыл вверх И вперед. Полетели! обрадовалась я. Угу! отозвался Томас. Серебристое поле исчезло. Перед нами были только облака и голубое-голубое небо. Вдруг что-то затарахтело, и нас стало подбрасывать, как будто мы ехали по рытвинам на тележке. Я уперлась руками в панель, чтобы не улететь в лобовое стекло. Боже! Дурацкая каракатица. Ее поди давно списали с полетов, а Томас со своей любовью к старью выбрал именно ее. Интересно, если мы погибнем, что напишут в газетах? Вивиан Джемисон и Ричард Швайгер были похищены и в бесчувственном состоянии погружены на инопланетный корабль. К сожалению, он оказался неисправным. Сейчас настрою. Томас быстро нажимал кнопки. Кораблик снова выровнялся. Почему ты не взял хороший корабль? Сказала я. Он хороший. Просто слегка устаревший. У них раньше нестабильно держалась совместимость полей. Зато разве он не симпатичный? Дизайн под семидесятые. И панель управления чудная. Ты посмотри на эти лампочки. А я о чем? Он ненормальный. «Опять!» — закричала я. «Что?» — Томас удивленно на меня посмотрел. «Это тарахтение!» Томас обернулся назад и засмеялся. «Это Швагер храпит». «Я тоже обернулась». «Точно». Режиссер уперся носом в пуф и издавал такие звуки, будто изображал истребитель на взлете. «Так почему ты не взял новый корабль?» Снова повторила я. «Почему нам не дали новый корабль?» — уточнил он. «Потому что мы далеко не ВИП-персоны». «Кто это тут не ВИП?» — заворчал проснувшийся, видимо, от собственного храпа, Швайгер. «Я очень даже ВИП!» «Не у нас в корпорации!» — ответил Томас. «Черт!» — сказал Швайгер, взлохмачивая свою и без того странную прическу. — Голова гудит. — А где это мы? — В НЛО, — сказал Томас. Но Швайгер его не слышал, потому что заметил Вивиан. — Что с ней? Он потряс ее за плечи, но безрезультатно. — Вивиан, пусть спит. Очнется, когда закончится действие препарата, — сказал Томас. — Эти свиньи, — пробормотал Швайгер, — они вкололи нам что-то. Я вспомнил. «Да я на них в суд подам!» «Интересно, в какой?» спросил Томас. «В американский!» рявкнул Швайгер. «Вы лучше скажите, зачем вы полезли в рубку?» сказал Томас. «Просто хотел осмотреться. Когда еще попадешь на инопланетную базу?» Швайгер, пошатываясь, подошел к нам, оперся на спинки кресел. Пахнуло виски. «О!» только и сказал Томас. «Скоро прилетим?» — спросил Швайгер. Томас постучал по какому-то стеклянному кругу. «Стрелка забегала туда-сюда», — сказал. «Минуты через две». «А где мы приземлимся?» — спросил Швайгер. «В Париже тоже есть их аэродром?» «Есть площадка», — коротко ответил Томас. Послышался стон Вивиан. Швайгер кинулся к ней. «Ты как?» Она села на пуф-подушку и объявила. «Ричард, ты дурак!» Я едва удержалась, чтобы не расхохотаться. Томас в такой же попытке свел брови, но углы рта у него поползли вверх. Швайгер насупился, потом достал из кармана фляжку и предложил Вивиан. «Виски хочешь?» «Давай», — сказала она. «Держитесь», — сказал в этот момент Томас. «Идем на посадку!» Мы прорезали подсвеченные золотом рассвета облака, проплыли над лесом и снизились над замком, который выглядел будто из заставки Диснея. Несколько секунд тряски, и мы приземлились рядом с черным длинным лимузином. «Минутку!» — сказал Томас. И взял чуть правее, видимо, не желая оцарапать престижную машину, дверцей своей каракатицы. «Пересаживаемся!» объявил он, открыл дверь и вылез наружу. «Куда?» — крикнула я вслед. Вышла, а он уже садится за руль лимузина. «О, так в нем поедем. Неплохо». «Можешь оставить куртку в боте?» сказал Томас мне. «Какой шикарный салон!» Никогда не ездила в лимузине. Все было скромным, но, сразу видно, ужасно дорогим. Бежевые кожаные диваны, уходящие в бесконечность, бар из полированного дерева. Единственное, что отличало этот лимузин от тех, что я видела по телевизору, между шофером и салоном не было перегородки. Я уселась на длинный диванчик с того края, что ближе к шоферскому креслу. В нем уже устроился Томас. Швагер плюхнулся на диван в конце салона. Вивиан задержалась на улице и спросила, а этот замок не продается? — Вряд ли, — сказал Томас. — Мне он нравится, — сказала Вивиан, усаживаясь рядом со Швайгером. — Далеко мы от Парижа? — В десяти километрах, — ответил Томас. — Отлично, — сказала Вивиан. — Да, до обговоренного времени пятнадцать минут, — сказал Томас. — Мы как раз успеваем. — Я не о том, — отмахнулась Вивиан. — Хорошее месторасположение. Так его не собираются продавать? — Томас сказал. — Хорошо, я узнаю. Мы выехали с брусчатки, прокатились вдоль каштановой аллеи, несколько спелых плодов щелкнуло по крыше. и покинули поместье через большие кованые и, по-моему, точь-в-точь такие же, как на Аляске, ворота. «Пристегнитесь», — сказал Томас. И я нашла ремень где-то между спинкой и сиденьем. Швайгер лишь пожал плечами и открыл мини-бар. «Хм, чипсы! А чего-нибудь повкуснее тут не найдется?» «Дайте мне», — попросила я. И Швайгер кинул шуршащую пачку. «На башне вроде есть ресторан», — сказал он. «Да, но сейчас он еще закрыт», — сказал Томас. «Перекусим где-нибудь в кафе поблизости». «Ваше свидание с Гермесом проходило в этом ресторане», — обратился он к Вивиан. «Нет», — сказала она, — «на смотровой площадке третьего этажа». «Ясно», — кивнул Томас. Швайгер яростно разорвал пачку орешков. Они стрельнули во все стороны, покатились по полу. «Держитесь!» — предупредил в этот момент Томас. Колеса взвизгнули. Машина мчалась через кусты, перепрыгивала заборчики и заборы, скользила на двух колесах меж какими-то камнями. «Сократим путь!» — сообщил Томас. Швагер как упал при первом прыжке на заднее стекло, так и полулежал там, раскорячившись и держась непонятно за что. Чипсы выпадали из пакета в моей руке, как я его не поворачивала, потому что машина меняла точку опоры еще быстрее. Когда мы ворвались в город, стало еще хуже. Иногда мы даже проносились по стенам, будто всего лишь въезжали на тротуар. Особенно жутко было, когда маневр этот Томас проделал в узком приузком переулке, который предназначался для пешеходов. Вернее, для одного пешехода, потому что двое толкались бы локтями. А потому машина бы, ну, никак не прошла. Горизонтально. А вертикально? Пожалуйста. Швайгер каким-то чудом сполз на сиденье и теперь пытался пристегнуться, но никак не мог найти... где защелкнуть карабин. Не знаю, что подумали бедные парижане, буднично спешившие на работу и полусонные, растерянные туристы. Может, что это какой-нибудь богатенький сынок возвращается пьяный с вечеринки? А может, что они пропустили объявление о Формуле-1, нынче проходящей прямо внутри их города? Хорошо, хоть мы никого не сбили, и нас не остановила полиция. «Может, у нее здесь рабочий день начинается, как у всех, в девять утра?» «Уф!» — сказал Швайгер, приладив, наконец, ремень безопасности. А лимузин остановился. Прямо под Эйфелевой башней. Ну, вернее, мне так показалось. Потому что она нависала над нами бесконечным башенным краном. Интересно, можно ли использовать Эйфелеву башню как кран? Или как гигантские качели, например. Ну, добавить недостающие для этого детали. Томас уже спешил ко входу. Я бежала за ним. За мной бежали Вивиан и Швайгер. Как же я устала ходить на каблуках. Это пытка какая-то. Где мои кеды? Любимые разношенные кедики. Последний раз я востопала по бутику в Лос-Анджелесе. где выбирала эти дурацкие туфли. «Томас», — сказала я, — «где мои кеды?» «Остались в Форде». «Они были в Форде? Почему ты не сказал?» Он посмотрел на мои туфли. «Извини, не подумал». «Как мило!» Я ожидала, что он скажет, «а я-то при чем? Ты сама их туда бросила вместе с джинсами». Мы же все мчались и мчались, куда-то сломя голову. Я и подумать не успела о том, чтобы переодеться. А Вивен? Ничего, держится. Хотя шпильки у нее еще выше. Привычка, наверное. На башню пускали только с полдесятого. А сейчас было без пятнадцати восемь. И что же мы будем делать? Вон охрана. Вон полицейский поблизости околачивается. Но Томас смело пошел вперед прямо к охраннику, а по дороге тихо спросил у нас. Кто-нибудь знает французский? Томас? И чего-то не знает. Вот это да! Эх, жалко! Я по-французски совсем не Бенни А то сказала бы так небрежно. Да, я знаю. он бы дико удивился и спросил, «Ну, откуда Алисия?» А я бы ответила, «Ну, отдыхала я прошлым летом на французской ривьере. Вообще-то, прошлым летом я отдыхала на ферме в Техасе у бабушки с дедушкой. Но Томас-то об этом не знает». Оказалось, ничего подобного. Никакой переводчик Томасу не нужен. Когда Вивиан и Швайгер ответили, что понимают немного по-французски, Он сказал, «Ясно. Когда я скажу, задержите дыхание». «А, понятно. Флакон для вранья». Едва мы приблизились к насторожившемуся охраннику, Томас бросил через плечо. «Сейчас». Его рука с флаконом выскользнула из кармана и прыснула жидкостью за его спиной. «Бонжур», — сказал Томас охраннику и продолжил быстро-быстро лопотать на французском. Охранник кивнул, сказал слово вроде «бьясюр» и еще что-то, при этом обратился к нам, медам-месье, и повел нас к лестнице. Томас сообщил нам. Он сказал, что лифты в это время не работают, и нам придется подниматься по лестнице. Охранник провел нас ко входу в одну из четырех гигантских башенных ног, отпер двери и показал нам, куда идти. после чего вернулся обратно на свой пост. Мы поднимались все выше и выше, и все больше открывался нам Париж. Отсюда он был великолепен. Желтеющие осенние деревья, река, рассвет и стада светлых старинных зданий. Дух захватывает. Швайгер по пути придирчиво осматривал железные конструкции, щупал металл и ковырял ногтем краску. Потом сказал, «Вам не кажется, что здесь пыльно? А значит, они нарушают инструкцию номер...» «Какой номер, Томас?» «Дышите глубже, Ричард», — посоветовал Томас. «Это скоро пройдет». Наглотался Швайгер, значит. — Ты сказал, что мы типа инспекция по чистоте? — спросила я Томаса. — Ага, — ответил он. — Комиссия по оценке санитарного состояния городских памятников. — А такая бывает? — спросила я. — Не знаю, — сказал Томас. — А в тот раз, — сказала Вивиан, оглядываясь по сторонам, была ночь, и все было каким-то другим, будто нереальным. «Когда это? В тот раз?» — сердито спросил очухавшийся Швайгер. «Когда я тут встретилась с Гермесом?» — ответила она. «И что же, тебе пришлось карабкаться на первое свидание, как на вершину Эвереста?» — ехидно спросил Швайгер. «Нет», — сказала Вивиан, — «мы встретились внизу». Он поднял меня на руки и взлетел на площадку. Лицо у нее стало мечтательным. Швагер шагнул к Вивиан, подхватил ее на руки. «Ай!» — пискнула она и обняла его за шею. «Ты надорвешься, Ричард? Отпусти!» Но он, кряхтя, понес ее по лестницам дальше. Я украдкой взглянула на Томаса. Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Черт! Конечно!» Я ему не невеста, но было бы так чудесно, если бы вдруг он поднял меня на руки. Пожалуй, он меня понесет, только если я вывихну лодыжку, или даже две, ну чтобы я уж точно не могла стоять на ногах, ни на одной из них. Ричарда и Вивиан мы обогнали и вышли на верхнюю площадку первыми. Поначалу я никого там не увидела. А потом из тени, отбрасываемой конструкциями башни, вышел Гермес Олимпус. Выглядел он неважно. Бледный, растрепанный, усы и то печально поникли. «Привет!» — поднял он руку. «Доброе утро!» — сказал Томас. «Здрасте!» — сказала я со значением. Гермес вгляделся в меня... потом произнес с неловкостью а няня здравствуйте и добавил виновато разведя руками видите как вышло нет сказала я я ничего не понимаю почему вы бросили петра позади раздалось пыхтение швайгер со своей ношей с неимоверным усилием одолел последние две ступеньки Вивиан спрыгнула на землю. Вернее, Швайгер ее практически скинул. «Бросил Петера?» — закричала Вивиан. «Ох...» «Вообще-то я не хотела выяснять это при Вивиан и Швайгере, потому что мне стало жаль Гермеса. Видно же, что у человека, в смысле Бога, и так неприятности». «Я его не бросал», — ответил Гермес насупленно. «Я оставил его». высококвалифицированной няни из корпорации. Впервые кто-то, кроме меня, назвал меня квалифицированный. Ну, ладно, я себя таким сложным словом не называю. Но имеется в виду суперпрофи, так? Я все больше склонялась на сторону Гермеса. «Так зачем? Ты его оставил!» рявкнула Вивиан. — Чтобы обезопасить, — сказал Гермес. — За мной начали охотиться. Не мог же я допустить, чтобы сын... — Чудненько, — язвительно сказал Швайгер. — Если за тобой охотились, зачем ты забирал его уви? — Потому что когда я его забирал, я еще не знал, что эти тюхти окажутся такими воинственными. Теперь я даже не могу летать, как привык. Их приборы моментально обнаруживают, где я. Мне пришлось лететь самолетом. Несешь какую-то ерунду, — сказал Швайгер, по-видимому, не пытавшийся даже вникнуть в проблемы Гермеса. — Зачем ты его привела? — бросил Олимпус Вивиан. — Это его не касается. — Я сам решаю, что меня касается, а что нет, — набычился режиссер. — Мистер Швайгер... «Теперь в курсе всего», — сказал Томас Олимпусу. «Миссис Джемисон так пожелала. Говорите, что с вами случилось, и кто мог выкрасть Петера. Это могли быть тюхти?» «Я проигрался им в покер», — еще больше побледнев, — сказал Гермес. «Бывает», — сказал Томас. «Кто они?» «В этот момент за сеткой, поднимавшейся над перилами». В воздухе, будто ниоткуда, с громким стрекозиным стрекотанием вдруг возник человек. На лыжах, в кожаном шлеме и в очках для подводного плавания. Одет он был в немыслимые розового цвета галифе и кожаную куртку, сидевшую на нем пузырем. Но даже в ней он выглядел до невозможности щуплым. В руках у него что-то засверкало, Оглушительно затарахтела, и в направлении нас вдруг посыпались блестки. «Ложись!» — закричал Томас и уронил меня на холодный железный пол. Гермес ринулся за стенды с фотографиями, Вивиан и Швайгер на четвереньках поползли назад к лестнице. А блестки, как только касались чего-то, таяли, будто снежинки. И я, смеясь, хотела подняться. Но Томас схватил меня за плечо. — Назад! — Но они же безвредны, — возразила я. — Они усыпляют мгновенно. И не факт, что вообще проснешься, а не превратишься в зомби. — Ну, нифига себе! Я впечаталась в пол. Лыжник, смешно перебирая лыжами в воздухе, перелетел через перила и поплыл куда-то влево. Оказывается, Гермес продвигался за щитами в ту сторону, и лыжник пытался не упустить его из виду. «Корпорация BBC раздалось рядом. Томас стоял во весь рост и держал в поднятой руке какую-то металлическую блямбу. Он с ума сошел. «Томас!» — крикнула я, схватив его за щиколобку, и потянула, чтобы он упал вниз и в него не попали, Ужасные снотворные блестюки. Но он только дрыгнул ногой, чтобы я отцепилась. А блестки перестали вдруг лететь. И стало слышно, как, приближаясь, в городе поет полицейская сирена. Шустро охрана отреагировала. — Это биосущность под нашей защитой! — крикнул Томас. — Биосущность? Это он о ком? «Лыжник завис прямо над нами и вертел головой, разглядывая нас». Раздался из-за стенда истеричный смех Гермеса. «Все, что вы смогли, это норвежские лыжи!» Лыжник тараном пошел на так опрометчиво высунувшегося из укрытия Гермеса и буквально свалился ему на голову. «Отдай нам технологию!» на удивление тонким голосом сказал лыжник. В руках его появился маленький фонарик. — Отдайте мне сына! — придушенно прокричал Гермес, косясь куда-то в сторону. — Да мы! — начал было лыжник, но в этот момент ему на голову свалился моток кабеля. Так вот куда Гермес косился. Пожелал бы еще, чтобы этот кабель замотал розвоногого, Но лыжнику удар по голове, похоже, не причинил никакого вреда. Томас кинулся к лыжнику, вцепился в него и стал выкручивать руку с фонарем. Лыжник двинул Томасу этим фонарем в лицо. Из-за моей спины выскочил Швайгер и тоже кинулся в бой. Через мгновение он уже оседлал лыжника, который, несмотря на свою щуплость, умудрился прижать к полу и Томаса, и Гермеса. Гермес, похоже, после какого-то удара вообще потерял сознание. Вот странно. Какой-то летучий лыжник отправил в нокаут Бога. А может, это Швагер его отправил? Потому что лупил он, мне показалось, больше Гермеса, чем лыжника. Ну, по крайней мере, поровну обоих. И вот что не давало мне покоя во всей этой картине. Где-то я видела эти розовые штаны. Шикарные модные штаны со стразами. Женские. Я бы и сама их купила. Да, точно. Когда я их видела в прошлый раз, то так и подумала. Я бы сама их купила. Если бы они стоили хотя бы в десять раз меньше, а лучше в двадцать. Только сидели они на ней ужасно. Я еще подумала, ну и фигуру он выбрал. Совсем не разбирается в наших земных... Ой, мистер Грыхру! закричала я. Лыжник отреагировал на мой крик странно. Может, это и вправду Грыхру, А может, лыжник решил, что это такой боевой клич, и что я сейчас ринусь в бой и снесу ему башку? В общем, он стукнул Томаса кулаком в челюсть, и дал деру вверх. Наполовину вырубленный Томас только и успел, что ухватиться за лыжу. А Швайгер уцепился за ногу Томаса. Лыжник легался, как верблюд. Но скинуть гирлянду из двух человек ему не удавалось. Несколько секунд их носило туда-сюда над площадкой. Лыжник поднимался все выше и выше, и вот они уже над ограждением. «Держись, Томас!» — завопила я. Если Томас сейчас сорвется, то они оба вместе со Швайгером полетят с какого тут этажа? Швайгер, висевший на ноге Томаса, умудрился ногами зацепиться за ограду. «Да он просто акробат!» — раздался рядом со мной виск Вивиан. Она стояла, прижав ладони к щекам. Выглядело это драматично, и великолепно, как в кино. Лыжник стукнул лыжей Томаса по лицу и, наконец, оторвался от него. А Томас упал вниз. Я бросилась к перилам. Томас висел на одной руке, ухватившись за железный край пола за парапетом. Швайгер карабкался по нему наверх, а в другой руке Томаса была лыжа. Лыжник, оставшись на одной лыже, вертолетиком падал вниз. Я просунула руки сквозь железную решетку и схватила Томаса за пиджак. Руки Вивиан появились рядом и тоже схватили Томаса. Он зашвырнул лыжу на площадку и держался теперь за прутья обеими руками. Швайгер тоже дотянулся до прутьев. Оба они стали подтягиваться наверх. С нашей с Вивиан помощью. И вот уже переползли через решетку и приземлились с этой стороны. «Лыжник на втором этаже!» – прохрипел Томас и бросился по лестнице вниз, крикнув мне. «Подбери лыжу!» Швайкер в горячке кинулся вслед за Томасом. Я подобрала лыжу, и мы с Вивиан тоже побежали вниз. «Что ты крикнула этому налетчику?» – спросила Вивиан. «Да так, мой личный боевой клич». «Да?» — она посмотрела на меня, как на чокнутую. «Не стану же я говорить ей о своих бездоказательных? Кажется, я слишком долго общаюсь с одним бывшим юристом в подозрениях. Грыхору мой друг, и я не хочу его очернять. Узнала-то я не его, а штаны. Ой!» — вдруг вспомнила я. «А как же Гермес? Вдруг он ранен?» И я ринулась обратно наверх, цокая каблуками по железу. Каблуки Вивиан, как эхо, цокали позади. Но на третьем этаже никого не оказалось. Гермес не лежал там, где остался, на поле битвы. Не полз куда-нибудь и не прятался. Мы заглянули во все углы. «Он улетел», — сказала Вивиан. «Он же был без сознания», — сказала я. Или притворялся, что без сознания. Но зачем? Может, чтобы улизнуть незамеченным, пока все дерутся?» Пожала плечами Вивиан и хмыкнула. «Он любит исчезать. А может, он улетел за лыжником на второй этаж?» — возразила я и снова бросилась к лестнице, ведущей вниз. Вивиан не выказала такого же энтузиазма. и хотя двинулась за мною следом, вскоре осталась далеко позади. Так, еще пару пролетов. Мне навстречу из-за поворота вырулил полицейский. Увидел меня, удивленно нахмурился и сказал мадемуазель та та та тра-та-та-та-та-та-та-та-та!» Ну, в смысле, для меня это звучало как нечто подобное – Он же, естественно, говорил что-то вполне содержательное. И содержание, судя по выражению его лица, было приблизительно такое. Какого черта вы тут забыли? И кто вы вообще такая? Не вы ли тот злобный террорист, что стрелял где-то наверху, и которого мы сейчас поймаем, посадим за решетку на 20 лет и отрубим голову гильотиной? Смотрела я как-то кино про их королеву. поэтому я сказала испуганно «Нет-нет-нет, это не я!» и подняла руки вверх. Он удивился еще больше и вдруг улыбнулся совершенно по-дурацки. Смотрел он при этом куда-то поверх меня. «А, это Вивиан спускается». «Бонжур!» — сказала она, ослепительно улыбаясь. «Бонжур!» — ответил он и проговорил все еще ошеломленно. «Мадам Джемисон, с ударением на последний слог. И опять залопотал что-то по-французски, на этот раз похоже что-то вроде «Я от вас без ума, готов хоть сейчас с этой самой башни сигануть». Я решила потихоньку пройти мимо, пока он занят. Но он преградил мне путь рукой и выговорил с трудом по-английски. «Что это у вас?» «Лыжа!» — сказала я. — Ну, разве не видно? Хорошо, что Вивиан не растерялась и пришла мне на помощь. С невероятно очаровательным видом она что-то сказала французу. Он с виноватым видом быстро шагнул к ней и подал руку, чтобы она оберлась. Ясно. Она попросила об этом и, видимо, пристыдила его, что он был таким негалантным. Обо мне он на этот раз совсем забыл, и я побежала вниз. Слышу, как полицейский заботливо говорит Вивиан по слогам Виранен. Вивиан что-то там ответила, но я уже была на втором этаже. И там было совершенно пусто и тихо. Куда все делись? Снизу на этаж забежал табунчик из трех полицейских. От черт! но один из них, рыжий и самый носатый, спросил. "Мадмуазель, вы тоже из комиссии?» «Ура всем святым! Томас и меня выгородил». «Разумеется!» — важно сказала я. «А где мой шеф?» «Думаю, Томас упольстила бы, если бы он это слышал». «Внизу! И ваши два коллеги тоже!» — сказал этот полицейский. «А террори, э, тот пиф-паф еще там?» — показал полицейский наверх. «Нет», — сказала я, — «он давно уже тю-тю», — показала я вниз. Француз посмотрел на меня хмуро и участливо. Видимо, решил, что у меня от страха в голове помутилось, и сказал, «Не бояться! Внизу нет! Нет террорист! Там полицейские, медицина!» Потом он обратился к молодому копу. «Фабьен, проводить мадмуазель. «Не надо», — сказала я. «Я и сама». Но Фабьен подхватил меня под руку. Оставалось только смириться. А тот рыжий взял пистолет на изготовку и стал подниматься на третий этаж. Второй полицейский двинулся за ним. На лестнице нам встретились еще несколько бегущих вверх полицейских. У башни уже собралась куча народу. — Он убежал! — сообщил Томас, едва Фобьен, проявив вежливость и настырность, вытолкал меня за полицейское оцепление. — Мы не успели даже увидеть, куда! — Шу в стражании. Я ошеломленно оглядывалась. К башне никого не подпускали. Полицейский кричал что-то в рупор. Штук десять машин светили мигалками в лицо. Стоявший поблизости толстяк посмотрел на меня и, смеясь, сказал что-то по-французски. Томас повернулся к нему и по-французски же ответил. Тот снова что-то сказал. Томас ответил быстро. «Мерси!» и стал проталкиваться куда-то через толпу. Я следовала за ним. Вивиан и Швайгер топотали позади. «Томас, что он тебе сказал?» — спросила я его в спину. «Спросил. Это новый вид спорта — катание на одной лыже?» — ответил Томас через плечо. «А ты?» «А я спросил, не видел ли он нашего коллегу?» «Лыжника?» «Угу. Однолыжника». Мы уже выбрались из толпы. И он сказал, сообщил Томас, что тот направился в сторону моста Альма. Это там, указал он в какую-то рощицу рядом с башней. Ждите меня у машины. И помчался по тропинке между деревьев. Я побежала за ним, не знаю зачем. Я вовсе не чемпион по бегу, а потому через две минуты уже задыхалась и хваталась за бок. Я потеряла Томаса из виду и шла себе вдоль высокого прозрачного забора, надеясь не пропустить этот мост, эм, как там его. До моста оказалось идти недалеко. Подошла к нему, и откуда ни возьмись, навстречу идет Томас. — Исчез как сквозь землю, — развел он руками, — и никто его не видел. — Может, хоть Гермес его догнал? — сказала я. «Может быть». Мы пошли обратно к башне, где оставили машину. «Почему Гермес не пожелал, чтобы блестки перестали лететь?» спросила я. «Он же бог. Его желание...» «Местный, земной бог. И может воздействовать на земные предметы. А это... искромет». «Кто?» «Оружие. Наше так прозвали. И оно...» «Инопланетная?» — воскликнула я. «Я ведь тоже подумала». «Что подумала?» Я замялась и вместо ответа спросила. «Значит, лыжник инопланетянин?» «Не обязательно», — сказал Томас. «Ведь они могут им тайно приторговывать». «Тогда, может, и не он», — пробормотала я себе под нос. Томас меня не услышал. Он размышлял о своем. И «Эти штаны...» «Что штаны?» «Розовые. Тебе не показалось, что они...» «Модные?» — сказала я. «Я хотел сказать, не похоже на мужские». «Еще бы! Они женские!» Нет, он совершенно равнодушен к вопросам одежды. Хотя одевается очень прилично. Может, его понимание моды распространяется только на деловые костюмы и рубашки?» — Точно? — спросил Томас. — Да я мечтала о таких. — Да, — удивился он. — Конечно, — сказала я. — Это же Дольче и Габбана. — Тогда это дорого. — Иначе я бы сейчас была в них. Он глянул на меня. — Так неудобно бегать в платье? — Да нет, просто они красивые. — Может быть, — пожал он плечами.